В гостях у альвов было хорошо. После бани Ситрик вдоволь отоспался на мягкой кровати, проснулся поздно, а потом наился вкуснейшей пищей. Только он поел, как его снова потянуло в сон, и спал он, несмотря на свет, который, кажется, исходил от каждого деревца и от каждой травинки крепко. Так что чуть не проспал празднование первого дня зимы. Разбудил его Холь. Позвал вниз, и Ситрик, продирая глаза, спустился по лестнице следом за ним. Комнату им отдали под самой крышей, и спуск занимал изрядное количество времени. Холь был взбудоражен. Каждый его шаг был смелый легок, и новый легкий плащ, на котором серебряными нитками были вышиты очертания крыльев, развивался от его возбужденной походки. Он сиял подобно альвам. Ситрик же зевал и пытался продрать глаза». «Красивый у тебя плащ!» — произнес он, подавляя очередной зевок. «Буду в нем проводить на перо обряд. Очищение скота огнем. Скоро уж он начнется, а ты все спишь!» — Холя смотрел Ситрика с головы до ног. «Может попросить услуг и для тебя праздничную одежду, а эту отдать на стирку и починку?» Только Холь это произнес, как тут же убежал за прислугой, да взвился за его спиной расшитый плащ. Одежду он и впрямь раздобыл быстро. Тонкая шерстяная рубаха, что он принес, была белей снега, а ворот ее, расшитый золотой виноградной лозой, да украшенный серебряной тесьмой, застегивался причудливой пуговкой. «Вот, теперь ты такой же красивый, как и я. Идем!» — Больше не стоит задерживаться. Нас и так все ждут. Ночь была сумеречной, но яркой. Как Горма обещал, солнце этой ночью полностью скрылось за деревьями, и дом ветров ненадолго окрасился густой молочной синевой. Горели костры, стреляя искрами в золотистую от огня листву, тлели масляные фонарики, коими были заставлены столы. Звенела музыка, и казалось, что лишь она одна помнит о том, что сейчас зима. Флейты выли метелью, чистотой снега, и ясностью неба играли лиры. А сами музыканты были точно ледяные изваяния. Так прямы были их застывшие спины. Пальцы бегали по струнам, отыскивая и повторяя звук морозной капели. «Музыкантам надо бы дать меду, иначе они так и будут уныло играть» заметил Холь, отыскивая место за столом. Вскоре к ним подошла служанка, похожая на солнечного котика на тонких ножках, и, усадив Ситрика на ближайшее свободное место, отвела Холя к другому столу. Парень уселся и вскоре отыскал друга взглядом. Холю досталось место по правую руку от Вёлунда. За одним столом сидели вместе и мужчины, и женщины, и потому удобно устроившись, Ситрик обнаружил, что по обе стороны от него оказались юные девушки в венках из дубовых листьев. Они посматривали на него, не тая улыбок, и Ситрик поспешил отпить мед из своей чаши, скрывая смущение. Тут же взгляд его упал на богатые явства, что оказались у него под носом. Живот предательски заурчал, и Ситрик набросился на еду. Вскоре, когда миска и кружка опустили, парни снова разморило от усталости. Девушки, сидевшие рядышком, продолжали заботливо подкладывать ему еду да подливать в кружку мед. Ситрик, боясь обидеть их, все ел и пил, не зная, сколько в него еще поместится. Чувствуя, что скоро пьянеет, Ситрик украдкой наловчился переливать мед в кружку своего соседа напротив. Альф того не замечал и опрокидывал кружку за кружкой, запивая оленину. Ситрик, сохраняя трезвый рассудок, Привычно молчал, и девушки наконец утратили к нему интерес. Парень облегченно выдохнул и завязал разговор со своим соседом, который, несмотря на то, что пил за двоих, был трезв и бодр. Аль вызвали Рунвит. Дивная нынче ленина! нахваливал Рунвит, а ел он, пожалуй, трижды за двоих. Ты только попробуй, малец. Собственные пальцы откусишь, коли в соку измажешь. Спасибо, Рунвит. Сытый ситрик покорно принимал явство, но, подержав их немного в руках, возвращал на место, вытирая пальцы. Рунвит не обижался, только пожимал плечами, и мясо отправлялось в его рот. «Кузнячное дело многих сил требует», — говорил он, выковыривая из бороды кусочки еды. «Сколько поешь, столько сил в тебе и будет, а ты, видно, ничего тяжелее ножа в руках и не держал». Пошутив, он принимался смеяться так, что с губ его летела непрожеванная пища. Свитрик улыбался, стерпящий все вежливостью, и, замечая в улыбке его скрытое страдание от подобного соседства, девушки хихикали, закрывая рты тонкими пальцами. «Послушай», — обратился он к своему соседу, — «а давно ли вел он знаком с Холем? Часто ли он у вас гостит?» «Давненько!» — ответил Рунвид. — И частенько. Обычно он заглядывает к нам на празднование начала лета, но в последние два года повадился еще и зимой являться. Сколько себя помни, столько и огненная птицы с нами. Оба они с мы из огня, оба из его света. Холь не чужой нам? — Вот только прежде он был моложе, если мне не показалось, — добавила девушка, что сидела слева. — Звали ее Альвейт. «Теперь Холь не так красив, как прежде». «Это уж точно». Поддакнула ее подруга. К нем он и вправду симпатичнее». Добавила Альвейт, и девушки прыснули. Ситрик уже не мог смотреть на еду, она все не заканчивалась. Слуги ставили все новую и новую с на столы. Музыка стала веселее. Видимо, музыкантов наконец угостили выпивкой». Звучала таль харпа, зовя всех танцевать своим ритмичным гулом. Альвы вставали из-за столов и вскоре уж кружились в танце. Альвит поднялась и потянула за собой свою подругу. Она позвала и Ситрика, но тот отказался. Девушки тряхнули золотыми волосами и скрылись в толпе танцующих. Куда интереснее Ситрику было рассматривать музыкантов. Давно он не брал в руки инструменты, кажется, в последний раз играл на чем-то, когда мастерил для Ингрид Флейту в качестве подарка на свадьбу. У старшего брата была Аталь Харпа, но тот играть на ней толком не умел, зато каждый раз брал с собой напервис и сидел с ней на коленках, пока вместо нее не окажется какая-нибудь молоденькая служанка. Вот Вёлунд поднялся, а за ним и Холли, и музыка замолкла. Конон-кузнец приказал убрать столы и скамьи, да принести дрова. Альвы засуетились, поднимаясь из-за столов и вмиг расчистив двор. Слуги уложили древесину в два громадных кострища и насыпали между ними дорожку из белого песка. Ситрик во все глаза наблюдал за происходящим. Он заразился трепетным волнением от остальных. Отперли загоны со скотом. Накинув на шеи животных веревки, слуги привели их к будущим кострам. Первым в дорожке подвели девять рыжих лошадей, и Велунд неспешно подойдя к ним, взял рослого жеребца за недоуздок. Рядом снова возникла Альвейт. Она подхватила Ситрика за рукав, парень еле успел отдернуть руку, чтобы девушка не взяла его за ладонь и повела за собой в сторону. «Прекрасные кони!» — негромко произнес Ситрик. Альгир многое бы отдал за каждого скакуна из стада Велунда. Их принесут в жертву только одного из девяти, ответила Альвейт. Холь выберет кого? Но это после. Сначала их всех проведут через костры, очищая в пламени. Холь вышел вперед, и из Ситрик затаил дыхание. На голову его был воздет венец из яблоневых и дубовых ветвей. Его лицо было непривычно серьезным. Альвы подняли гул, приветствуя. На пальце Холли вдруг заиграл белый огонь, и мужчина медленно поднял руки вверх. Пламя соскочило с его пальцев и упало в сложенные дрова, которые тут же вспыхнули, как сухая трава. Огонь взметнулся вверх, выпуская сноп искор, горящих ярче белых звезд. Веланд поклонился своему названному брату и первым прошел меж двух костров, ведя за собой жеребца». Конь не боялся огня и гордо прошел через огонь вслед за конунгом-кузнецом. За ним альвы провели и остальных лошадей, после скот, и огонь запылал еще ярче. Альвы подняли радостный гул. Альвейт, продолжавшая держать Ситрика за рукав, от восторга запрыгала на месте счастливым олененком. Огонь разгорался все ярче и ярче, раскрашивая лица собравшихся красной краской. Ситрик увидел, как в Мареве за кострами холь выбирает животных. Отобранный скот держали близ огня, а оставшийся увели со двора. Ситрик застыл, ожидая, когда будет пущена кровь животных. А львы замолчали. Они тоже ждали. Вот Велунд поднял меч над головой. Лезвие сверкнуло алым, и уже в следующий миг конунг опустил меч на шею рыжего козла». Удар Велунда был так силен, что голова отлетела в сторону. Тело козла пошатнулось и упало на колени. Стоявший рядом скот испуганно рванул в веревки, но альвы держали крепко. Одна из альвов, облаченная в белый, набрала из раны кровь и плеснула ее в огонь. Так принесли в жертву скот. И лишь шею быка Велунд разрубил двумя ударами. Мясо его теперь будут есть в оставшиеся дни пира. Белая женщина наполнила чашу кровью быка и также вылила ее в огонь. Костры затрещали, осыпая землю снопами искр. «Ваш черед проходить сквозь огонь!» — громко произнес Велунд. Альвы бросились к кострам. Один за другим они пробегали через огонь по белому полотну из песка, забрызганному кровью, и их опаленные жаром лица раскрашивали радостные и дикие улыбки. Альвит подхватила Ситрика под локоть и проворно потащила следом, пробираясь сквозь толпу. Вблизи огня было невыносимо жарко, и пот ударил им обоим в лица. Хохоча, Альвит подняла руки, укрывая щеки от яркости костра. Волосы девицы и глаза искрили золотом, вбирая в себя огонь двух земных солнц. «Пробежим вместе!» — прокричала она, перебивая радостный гомон Альвов. «Я не уверен!» Не выпуская его руки, она ринулась к огню, как мотылек, и первой прошла между костров, ведя за собой ситрика. Толпа радостно гудела им вслед, так что у парня зазвенело в ушах. «Что же творится? Что же творится?» — стучало в его голове. Костры остались за спиной, но Альвейт, крепко держащая локоть ситрика, бежала с ним полный круг, хватая по пути других Альвов. Они сцепляли руки, весело переглядываясь друг с дружкой и пританцовывая. Вновь и вновь пробегали меж костров, собирая хоровод. Народу становилось все больше. Альви... Альвы толпились, толкая друг друга, и Ситрик испугался, как бы не запутаться ногами и не улететь в огонь, но, кажется, это заботило лишь его одного. Альви хохотала постоянно оглядываясь на Ситрика, и тот вынужден улыбался ей. Тревога не отпускала его. «Наверное, стоило послушаться девушек и выпить больше». Вдруг цепочка их скрепленных рук лопнула, посыпавшись отдельными звеньями. Альвиет отбежала в сторону деревьев, увлекая за собой ситрика, но, кажется, некуда было спрятаться от всепроникающего огненного жара. Девушка повалилась на землю, тяжело дыша. Глаза ее светились от восторга. «Ох, ну я и зажарилась!» — воскликнула она и засмеялась. «Воды-то как хочется». Ситрик привалился к дереву и, к счастливому удивлению своему, обнаружил, что теневая сторона ствола была холодной, как лед. «Иди сюда, в тень», — сказал он Альвеит. «Тут прохладно». «Не люблю холод». Тут же откликнулась девушка. «Мне бы только воды». Она приподнялась на локтях и, будто бы, ожидая чего-то, уставилась на Ситрика. Тот не сразу понял, чего от него хотят. «Хочешь, я принесу?» — спросил он, и Альвит улыбнулась, согласно кивнув. Ситрик вышел из-под сени ясеня, и кожу его вновь опалило огнем. Не в силах больше терпеть жар, он стащил себе верхнюю рубаху, оставшись в нижней, мокрой, насквозь. Отыскав глазами составленные рядышком скамьи и столы, на которых стояли кувшины и остатки съестного, он пошел к ним, то тут, то там, сталкиваясь с танцующими и разбегающимися в стороны альвами. Весело извиваясь, они бежали прочь. Сквозь рев и треск остров доносились музыка и пение, больше похожие на крики. Отыскав кувшин, ситрик отпил прямо из горлышка, расплескав часть крепкого пива по щекам. Закашлялся. «На воду не очень-то похоже», — пробормотал он, — Но, вспомнив, как Альвейт и ее подруга пытались опоить его, решил все же отнести ей именно этот напиток. Ситрик снова отпил из кувшина, на этот раз бережливее. Напиток приятно холодил. Вздохнув, Ситрик прижался спиной к столешнице и продолжил медленно цедить пиво. Он задумчиво, но в то же время с пустой головой посмотрел на огонь, летящий от земли к небу. Марьева застелила глаза дрожащей пеленой. Костры начали рушиться, и альвы с визгом отскакивали от распадающихся головешек, после чего гоготали беззаботно. Снова раздались вскрики, но на этот раз они показались ситрику взволнованными и напуганными. Рука его непроизвольно сильно сжала кувшин. Тут же вскрики вновь сменились хохотом. Видимо, кто-то из альвов решил подшутить над девчушками. Когда крики затихли, Ситрик услышал голоса холли и Велунда. Кажется, те стояли за широким деревом прямо за ним, переговариваясь о чем-то в полголоса. «Веришь, что зеленый покров поможет тебе?» — спросил Вёлунд. с фермы Блиссона Скана сказала так», — отвечал Холь. Ситрик, уловив знакомые слова, решил прислушаться. Она могла ошибаться. «Покров излечит от болезни и проклятия». Но не от старости. Иначе бы колдуны все, кто умеет ткать из крапивы, льна, жили бы вечно. Холь вздохнул. «Я говорил Ситрику, что дорога наша лежит в одну сторону. Как раз хотел добраться до твоего чертога и остаться здесь зимовать. Я не хочу идти дальше и рисковать своей жизнью. Наверное, я бы и вовсе предпочел остаться здесь». «Здесь?» «В мире, где нет смерти!» — протянул Велунд. «В мире, где нет смерти!» — повторил Холь. «Она все равно есть, боги смертны, Холь. Я смертен, ты смертен. Лишь глупый надеется не встретить старость, избегая пути и битв. Сколько лет ты выкроешь себе еще, запертый здесь? Пять? Десять?» «Ты же взываешь и снова попросишься на волю!» Вёлунд помолчал. «А парнишка? Ты хочешь, чтобы он отдал покров не проклятой жене волка, а тебе? Может, я смогу его уговорить? Он его раздобудет, а я подожду здесь, в чертоге Альвов. Может, он найдет такой отрез, какого хватит и мне, и проклятой?» «Ему еще делиться покровом с лесным ярлом». «Он найдет». «И не пропадет без тебя?» «Я... я думаю, да». «Холь, тебе не нужен зеленый покров. Все, что тебе нужно, — это смелость. Можешь оставаться у меня в гостях, отправить паренька одного в Ве, но не рассчитывай на покров». «Глупость», — сказала Хульдра. «Ты не болен?» «Что, если я умру уже завтра?» Голос Холли дрогнул. Ситрику послышалось, что мужчина с трудом подавлял слезы. «Я слишком беспечно обращался с тем временем, которое мне было отведено. Я не знаю, сколько мне осталось. Это страшно». «Ты верно позабыл, каково это быть человеком». Вилунд мягко рассмеялся и похлопал Холли по плечу. «В этом вся прелесть и весь ужас жизни». Ты не знаешь, когда умрешь. Но ты привык быть неуязвимым. Привык. Что будет после меня? Новая жизнь. И боги умрут однажды. Боги умрут скоро, но мир на этом не закончится. Холь помолчал немного и верно отпил немного пива. Я останусь, Веланд. Я не пойду дальше. Здесь огонь, как и прежде, не жжется. А там, за стенами усадьбы... Я обжег руки впервые за, может быть, тысячу лет. Огонь гаснет в тебе. Я помню, как мой учитель обжег ступню, пройдя по углям. Он погиб всего через несколько дней. Он был убит, но он не восстал, как было прежде. Хуль глубоко и прерывисто вздохнул. Раз уж мне осталось так мало... «То я предпочту растянуть свою жизнь в чертогах альвов». «Твоя правда», — заключил Конун кузнец. Ситрик отшатнулся от стола, крепко сжав кувшин, и пока ни Холь, ни Виолунд его не заметили, быстро пошел прочь. Он остановился лишь у дерева, под которым оставил Альвейт. Однако девушки там уже не оказалось. Вместо нее в тени сидели уставшие музыканты. У одного из них за спиной лежала тальхарпа, завернутая в плащ. Инструменту было жарко близко остров. Меж ними сидел и Орм, и заметив Ситрика, тот осторожно кивнул гостю. Парень кивнул ему в ответ. Ситрик опустил у корней дерева кувшин и плюхнулся рядом, прислонившись спиной к стволу. Он закрыл глаза, тяжело дыша, ему было сложно понять, что он сейчас испытывает. Он не мог ни выудить, ни даже подцепить ниточку из того спутанного клубка, в который превратились его мысли и чувства. Альвы разговаривали и смеялись, но парень слушал их в полухо. Смешно сказать, но и Альвы обсуждали урожай и гусят. Ситрик лег на траву, уставившись в крону ясеня. Листво шумело на ветру, и в звоне ее была своя легкая, еле слышимая мелодия. Нужно было навострить слух, чтобы услышать ее сквозь треск остров, смех и счастливые выкрики. Мысли в голове смолкали от количества выпитого, а вот голоса альвов и музыка становилась громче. Ситрик услышал, как на другой стороне поляны поют и подыгрывают на флейте. «А ты чего не играешь?» — спросил он у музыканта, когда тот принялся рассказывать Орму о своем новеньком инструменте — Как он успел понять из разговора, звали его Эгиль. «Руки заняты!» Эгиль усмехнулся и приподнял над головой большой рог, полный мёда. Такой в самом деле никуда не поставить, только держать». «Хочешь, я подержу?» — предложил Ситрик, приподнимаясь на локтях. «Вот хитрец!» Эгиль хохотнул. «Только не выпей всё!» Ситрик не стал признаваться, что ему куда интереснее было послушать игру Альвы, чем выпить мед. Эгиль достал Тальхарпу, уселся поудобнее, подложив под зад бревнышко и свернутый плащ, взял в правую руку смычок и осторожно коснулся им струны, свитой из конского волоса. Полученный звук ему не понравился, и Эгиль, развернувшись спиной костру, принялся подкручивать колки, все целуя и пытаясь смычком струны. Наконец, ему понравилось звучание, и музыкант, заправив за ухо прядь светлых волос, принялся играть. Это была не одна сложная танцевальная мелодия, какие Ситрик привык слышать на операх и танцах. Это был вой ветра и лай охотничьих собак, звук, с которым крылья сокола разрезают воздух, шум моря и гул надвигающейся грозы. Эгиль трогал смычком струны, тонкие, напряженные пальцы его бегали по конскому волосу, легко находя нужный отзвук. Лицо его было красиво и серьезно в этот момент. Он слушал себя и мелодию, чуть прикрыв глаза, тело его покачивалось в такт, и пальцы то сильнее, то легче прижимали струны. Игра Эгиля была прекраснее всех поэтичных слов, что когда-либо доводилось слышать ситрику. Она вытесняла все прочее из мира и становилась им. В этом новом мире не было тесно, не было жарко, не было тревожно. Волнение это не было злым или напуганным, оно было трепетным, точно внутри тела все жилы превратились в струны, звенящие в такт. Забывшись, Ситрик отпил из рога. Игель, заметив это, косо улыбнулся и в последний раз, позволив прогреметь грозе над морем, закончил игру. «Прости», — пробормотал Ситрик. «Пей, не стесняйся», — произнес Эгиль. «Лучше меда не сыщешь во всех мирах». Ситрик отпил снова. Мед был сладок и душист, пах луговой пыльцой, а цветом напоминал растопленное золото и пьянил куда лучше пива. Тряхнув головой, Эгиль снова заставил Тальхарпу петь, и теперь меж струн звенели щиты и мечи, Голосили валькирии, насаживая на копье стальное небо. Своино втек под битв, лишая их сил. ли стрелы, вонзались вплоть с леденящим душу свистом, и крики. Всюду были крики. От звуков становилось все страшнее, а в сердце рождалась жестокость. Гул битвы звучал, как скорое предзнаменование необратимой смерти. Ситрик отпил еще меда. Кажется, он был очень пьян, но не замечал того. Голова оставалась ясной, но он побоялся бы подняться на ноги. В них уж точно правды не было. Перед глазами плыло, и сознание легко проваливалось в музыку Эгиля. А мужчина тем временем начал новую мелодию, и та звучала трепетно, ласково, мягко, как кошачья шорстка. После пугающего лязга битвы она лелеяла, шептала над ранами, залечивая их. Это был голос девушки, женщиной, поющей над колыбелью и любимым мужем, лежащим головой у нее на коленях. Это был пронзительный клич пастушки, зовущий стадо и звон колокольчиков на шеях коров. Становилось легко и светло от этого звука цвета молока и утреннего неба. Так звучали голос и песни родного дома. — Тролль, меня побери. — Да как ты это делаешь? — прошептал Ситрик когда Эгиль устало опустил смычок. Музыкант скромно пожал плечами и положил таль-харпу на колени. «Хотел бы я научиться играть это», — с восхищением сказал Ситрик. «Я бы мог тебя научить, но я не знаю, как». Эгиль снова пожал плечами и потянулся за своим рогом. «Из меня никудышный учитель. Каждый раз, когда я играю что-то сложнее ритма для танца, я наугад подбираю звучание» так что среди моих мелодий нет ни одной одинаковой. — В самом деле? Ты не запоминаешь последовательность звуков? — Почему же запоминаю, иначе не получится, но не так, чтобы потом сыграть точно такую же мелодию и не сделать в ней ошибок. — Жаль, — протянул Ситрик. — Мне бы хотелось снова услышать все это. — Увы. Эгиль опять пригубил напиток. Ситрик же с трудом соображал но от чего-то слова, вылетающие из его рта, все еще складывались в нужном порядке. Пожалуй, он и вправду не хотел ничего чувствовать после того, как подслушал разговор Холя и Велунда. но вот способность думать ему бы хотелось сохранить в полной мере. Однако произошло обратное. Мысли спутались, а вот чувства, пробужденные звучанием таль-харпы, захватили его с головой. «Я никогда не слышал игры лучше твоей», Восторженно произнес Ситрик, заглядывая в глаза Игиля. В лице музыканта сияла легкая, уверенная улыбка. Он и сам знал, что никто, кроме него, не заставит звучать инструмент так. «Хочешь попробовать?» Вдруг сказал Игиль, протягивая Ситрику тальхарпу и смычок. «Ох, конечно!» Парень принял инструмент и устроил его на коленях. «Что-то простое он мог бы наиграть без должных усилий, даже будучи пьяным», Но как только он взял в руку смычок, продев пальцы меж деревом и конским волосом, замер арабев. В голове все еще звучала музыка Игиля, такая совершенная и величественная. Вряд ли он сможет выдать после такой игры хоть что-то. Ситрик уверенно тронул смычком струны. Тархар поохотно отозвалась его движению. Парень зажал пальцем правую струну, отпустил, слушая разницу — После зажал левую, запоминая, где он брал какой звук на струне. Его пальцы скользили вверх и вниз, выискивая и находя различные звуки. Ситрик посматривал на струны, подмечая, где нужно ставить пальцы, и мысленно оставляя на них отметки. Он понимал, что так делать не стоит, чуть оцереет или высохнет инструмент, и звук сместится, но сейчас его это мало волновало. Вряд ли когда-нибудь еще ему удастся сыграть на тальхарпе «Эгиля». Музыкант подсел ближе и порой подсказывал что-то. «А теперь возьми тот же звук, который ты брал вторым. После возьмем четвертый. Они будут хорошо звучать вместе», — говорил он, и Ситрик напряженно, но тщетно пытался вспомнить, какой звук следовал за каким. Лишнего он выпил, и это чувствовалось. Наконец ему удалось составить простенькую мелодию. Гель радушно кивнул, выслушав ее. Ситрик сыграл ее снова, благо она была очень короткий. Чуть осмелев, он продолжал трогать струны. Его игра становилась все длиннее, но он то и дело забывал, какая последовательность звучала ранее. «Я же не вспомню завтра ничего», — сокрушенно заметил он. «Если был бы способ записать музыку, чтобы потом ее повторить», произнес он, отложив смычок и проведя рукой по волосам. Тальхарпа осталась у него на коленях. ⁇ Что ты имеешь в виду? ⁇ Агиль нахмурил тонкие брови. ⁇ То и имею? ⁇⁇ хмыкнул Ситрик. Только подумай, если речь с ее звуками мы можем записать, используя руны или какие-то другие знаки, почему нельзя записать музыку? Также рунами. Бессмыслица какая-то, фыркнул Гиль. Нет, это не бессмыслица. Я могу записать любые стихи, а их смысл и звучание от этого не изменится. А мог бы записать и музыку тоже, если бы каждый звук имел свою руну. В темных глазах Игили сверкнула звездочка интереса, но лицо его было по-прежнему недоумевающим. Он пригубил мед и спросил: И как ты это сделаешь? Ситрик, забывшись привычным жестом, потянулся к сумке, в какой всегда лежали его высковые дощечки, но нашарил лишь пустоту. Сумки давно уж не было с ним. «Да какого?» — раздраженно бросил он и принялся озираться в поисках чего-либо, на чем и чем можно было оставить заметки. На глаза ему попался уголек, видимо, вылетевший из большого костра, когда тот, испив крови быка, принялся метать в небо гигантские снопы искр. Ситрик подобрал уголек, черкнул пару раз им по своей ладони, но места на ней для записи было маловато. Перед глазами плыло. — На чем же записать? — буркнул он и, вспомнив, что у него есть новая рубаха, расстелил на земле ее и начертал девять рун. Альвы посмеивались, наблюдая за ним, однако Гиль шикнул на них и заинтересованно склонился над записью. — Девять? — спросил он. «Столько же, сколько познал хозяин воронов, просидев на дереве 9 дней. Но ведь звуков больше. Я понимаю, но... Я думаю, что можно выстроить ряд, опираясь всего на 9 рун». Ситрик передал Тальхарпу обратно Эгилю, вернул смычок. «Скажи, может, есть какие-то звуки, которые ты бы назвал главными? Звуки, на которых все держится?» Музыкант почесал коротко остриженную бороду и, перехватив смычок, провел по струнам туда-сюда, точно размышляя, а потом тряхнул головой и принялся играть. Снова межструн струн звенел собачий лай и вой волков. Снова загласил ветер, срывая с ясени листву. Время от времени Эгиль останавливался и несколько раз повторял тот или иной звук, внимательно вслушиваясь в него. Его игра становилась куда медленнее, протяжнее, И на этот раз грустная мелодия плавно перетекала в жестокую, а после — в нежную и веселую. Он искал тот самый звук, слушая себя и тонкий гул под своими пальцами. Наконец Фигиль остановился, оставив палец на правой струне и водя смычком туда-сюда. «Точно, этот звук!» — произнес он и переставил палец. «И этот!» «Они прекрасно звучат вместе!» Эгиль остановился, почесал кончиком смычка нос и провел по струнам, не зажимая ни одну из них. И этот, третий звук. Пусть он и звучит реже, но с первой он тоже хорошо звучит. Ситрик записал три первые руны последовательно, одну за другой, но когда Эгиль повторил их вместе, задумчиво произнес. «Между ними точно есть и другие звуки. Они не последовательны. Уже светало. Коротка была ночь в Альфхейме. Народ не танцевал, уморился и расходился по домам. Лишь самые отчаянные еще лежали в полудреме на теплой земле, то громко, то тихо напевая пьяные песни и наблюдая за долгоиграющими кострищами. Ситрик с Гилем, встречая поднимающиеся над деревьями солнце, сидели под большим ясенем, мучая Тальхарпу и исписывая рубаху рунами, которые Гиль предложил назвать «днями». Наконец, у них вышло помимо трех основных дней отыскать три дополнительных, расположившихся между ними, и три дня перевертыша, у которых был свой похожий, но все же другой звук. Эти три руны Ситрик начертал обыкновенно и перевернуто, словно такой знак обозначал «ночь». Солнце уже вовсю светило над поляной, и меж листвой виднелись прогалины ясного голубого неба, когда девять дней рун наконец-то встали в ряд. Ситрик наигрывал один за другим, запоминая их звучание. От обилия звуков, мёда и бессонной ночи уже шумело в голове, но он продолжал водить смычком по уставшей Тальхарпе, учась наверняка отличать одну руну от другой. Та, которую ты поставил первой, звучит надежно, как стук кулаком по великому дереву. Негромко, точно и не обращаясь к Гилю, говорил Ситрик. Вторая злая. Она как смерть, что пришла посмотреть на повешенного. Третья простая. Настолько простая, что сейчас у меня не получается даже придумать для нее что-то. Наверное, мне пора ложиться спать. Четвертая, та, в которой спрятались и день, и ночь. День задорный, а ночь печальна. Вместе с первой руной днем она звучит грустно, но чем дальше от нее, тем веселее ее звук. Пятая руна как песня мужчин, звучащая над морской гладью. Одна из главных. Шестая руна не хочет звучать одна, но с первой ее не поставишь, иначе все испортишь. Седьмая та, что с первой руной дружна. Она звучит как супруга. Восьмая руна — первый луч зари, так прекрасно и мягко звучит в паре с седьмой, или как последний луч закатного солнца, если брать ее как руну ночь. Девятая руна — последний день, и первая ночь пробуждения. Слабая, неуверенная, но прекрасно звучит вместе с первой, а после снова первая. Ситрик замер, понимая, что не помнит, как извлечь звук первой руны дня, настолько он устал и записи тут уже ему ничем не помогут». Он отложил Тальхарпу на плащ и принялся тереть слепающие глаза. Их жгло от света солнца. «Пора идти спать».